Часть первая. Никто. глава первая. «Эй, вставай! Хватит валяться! Ты даже не ранен!» Сильный удар по ребрам заставил меня открыть глаза. «Что за черт? Вставай, я сказал!» Очередной удар, я скривился от боли. Блин, не думал, что на том свете меня встретят вот так. Конечно, на букет цветов я не рассчитывал, но чтобы так... «Проклятый русский!» Услышав это, я напрягся, а затем, открыв глаза, недоуменно огляделся вокруг. И сразу же пришли звуки. Бум! Я вздрогнул. Бум! Тишина. Бум! И снова тишина. А затем еще, бум, и еще, словно били молотком по башке. По моей. Я четко услышал пулемет, а затем резкий пронзительный вой, от которого мурашки поползли по спине. И снова пулемет. Взрыв. Пулемет замолчал. «Это что, мины?» «Вправду мины. Мины!» Я резко подскочил, словно мне кто-то придал ускорение, пнув коленом в одно место. «Какие еще, к черту, мины? Я же умер!» «Или...» «Да нет, умер!» «Но...» «Снова этот пронзительный вой! Взрыв!» «Нет, это невозможно. Мне в грудь всадили полурожка!» И «Я что, не умер после этого?» «Бред!» Снова тот живой и совсем близкий взрыв. Калибр не меньше 185. Мысленно на автомате прикинул я. И сразу же. Тогда какого черта я здесь сижу? Надо прятаться. Мысль врезалась в меня тараном, заставляя окончательно подняться с холодной земли. Наконец-то! Подняв голову, я увидел рядом с собой здоровенного мужика. Не араба, нет, обычного европейца. Да что здесь происходит? Быстро поднимайся и за пулемет, собака! Снова пинок, я свалился в окоп. Рядом прогремел еще один взрыв. «Да что?» Мужик бухнулся рядом со мной. «Огонь!» Его лицо исказилось в жуткой гримасе ярости, презрения, страха и ненависти. Эмоции буквально переполняли его. «Огонь, свинья!» Не дожидаясь, пока меня снова пнут, я схватил пулемет и нажал на гашетку. В голове царила полная каша. Сильная отдача едва не вывернула плечо. «Бери правее!» Мужик ткнул в нужную сторону пальцем, и я развернул пулемет туда, куда он показывал. Тяжелый, зараза. Огонь! Я снова нажал на гашетку, особо не всматриваясь, куда бью. Сейчас было не до этого. Я был растерян, потерян, ошеломлен и совершенно не понимал, где нахожусь. Да что там совершенно? Я вообще ни черта не понимал. Очередной взрыв привел немного меня в чувство и до меня наконец дошло, куда стреляю. А когда понял, едва не выронил от удивления пулемет. На нас, ровной цепью, прячась за колонны бронетехники, наступали самые натуральные африканцы. Чернее и быть не могло. Я даже перестал стрелять. Настолько это для меня было неожиданно. «Чё смолк?» Очередной удар, от которого зазвенело в ушах. Не выдержав, я развернулся и коротко ткнул напарника кулаком под ребра. Не люблю, когда на меня давят. Попал туда, куда нужно. Тот захлебнулся собственной слюной и кашляя, принялся кататься по земле, поскуливая от боли. Ещё раз ударишь — убью». Я вернулся к пулемёту и навёл его на шеренку наступающей техники и людей. Нескончаемый свист пуль и грохот близко разрывающихся мин окончательно дали мне понять, что я нахожусь явно не на том свете. К тому же сильно болели ребра. А этого, если бы умер, точно быть не могло. Как нас учили в учебке, если больно, значит, ты ещё жив. Тогда возникал всё тот же вопрос, который мучил меня последние несколько минут. Куда тогда мне повезло попасть и что вообще здесь происходит? Я ведь четко помню что умер. Но тогда как так получилось, что остался жив? Опять каша в голове. Я быстро ощупал себя с ног до головы. Да нет, жив, несомненно, жив. Одежда, правда, не моя, но руки, ноги целые голова тоже. Правда, я снова ощупал себя. Подбородок чуть шире, явно недельная щетина, тело. Вроде моё, а вроде и нет. Непонятно. В переселении души прочую чертовщину я раньше особо не верил, но произошедшие события заставляли, буквально приказывали, кричали мне изменить свою точку зрения. Близкий разрыв мины заставил пригнуться и поглубже забиться в окоп. Не хватало еще шальной осколок схватить от африканца. Краем глаза увидел, что мой напарник пришел в себя и яростно глядит в мою сторону. Пусть смотрит, я предупредил. Так, себя смотрел Теперь бы еще не мешало понять, где все-таки очутился. Но это позже. Сейчас не до этого. В живых бы остаться. Я снова схватил пулемет и нажал на гашетку, потому что здоровенный солдат вскинул трубу, очень похожую на переносную ракетную установку, и направил ее на наш окоп. Африканец сложился пополам от пулеметной очереди, его развернуло, и он, вместо того, чтобы выпустить ракету по нас, отправил ее прямиком в бок своему же танку, проезжавшему в десятки метров левее. Тот вздрогнул, противно заскрипел, резко встал и почти сразу задымил. Мгновенно откинулся люк, показалось черное туловище, но оно даже не успело вылезти полностью. Языки пламени взметнулись вверх и прогремел жуткий по силе взрыв. Ух ты! Кажется, боекомплект рванул. Башню танка отбросило в сторону прямо на собственных солдат, а проезжавший в это время рядом еще один танк просто перевернуло от ударной волны. «Чтоб тебя!» Мой напарник удивленно выдохнул. «Никогда такого не видел! Молодец, русский! Мне теперь медаль, а может и отпуск дадут!» Сильный ударный уже не по ребрам, а по плечу возвестил о том, что мой напарник очень сильно рад. Я тоже был доволен собой, но по другой причине. Наступление противника явно захлебнулось. Танки врага в основном не смогли прорваться сквозь нашу линию обороны. Пара из них догорали метрах в ста от нас. Еще один пробился с большим трудом сквозь бешеный огонь обороняющихся и теперь посылал снаряд снарядом в разные стороны, не подпуская к себе. Его башня крутилась, словно сумасшедшая, а боезапас казался нескончаемым, но только на первый взгляд. Я-то понимал, что жить ему осталось недолго. Без поддержки пехоты несколько десятков секунд. Мои слова подтвердил взрыв снаряда. Гусеница танка расстелилась самой настоящей скатертью, машина юлой завертелась на месте, еще больше сминая гусли и траки. Крышка люка на башне приподнялась, оттуда показался нечеткий из-за дыма силуэт. В руках танкист держал автомат. Африканец попытался выбраться из подбитой машины, но пулеметная очередь переломила его пополам. Оружие выпало из ослабевшей руки и упало на дно траншеи. Еще один танкист попытался выбраться через задний люк. Он, ловко работая руками, скатился в сторону и вниз, К нему подбежали двое, пытаясь зажать его с двух сторон. По ним сразу же заработал башенный пулемет. «Что смотришь?» — заорал на меня мой напарник. «Помогай нашим!» Я направил свое оружие на танк и принялся стрелять, хотя понимал, что это бесполезно. Пули только рикошетили от брони, не причиняя вреда машине. «Хватит!» — приказал мне второй номер. «Береги патроны! Сейчас ему и так прилетит!» Я вскинул голову, прислушиваясь и действительно услышал знакомый вой. Нырнул на дно и зажал уши руками. Землю хорошенько тряхнуло, и выстрелы сразу же стихли. Я осторожно поднялся и выглянул, чтобы посмотреть, что происходит на поле боя. Результат превзошел все мои ожидания. Вокруг танка вся земля была сплошь усеяна воронками от взрывов. Казалось, что это лунные кратеры, по которым с трудом передвигаются космонавты. Эта пехота решилась проверить, что стало с танкистами. Сама машина накренилась на бок, пушка свисала едва ли не до земли, мотор тихо выбрасывал черные струи дыма, а на броне танка лежало тело еще одного члена экипажа. У него была оторвана рука, и та сторона подбитой машины была вся выпачкана алым. Кровь стекала на землю, где собиралась маленькие лужицы, перемешиваясь с грязью. Меня передернуло. Ненавижу войну. Вот именно за это и ненавижу. Отвернувшись в сторону, оглядел поле боя. Сражение понемногу затихало, танки африканцев оказались полностью уничтожены, пехота противника залегла в паре сотен метров от нас, видимо, по первой линии траншей, которые они все-таки отбили у нас, и не могла им ничем помочь. Никто не хотел понапрасну умирать. С таким настроем их и оттуда вышибут за несколько минут. Наши войска сейчас на моральном подъеме. Хотя какие они, к черту, наши? Словно в подтверждении моих слов африканцы, беспорядочно отстреливаясь, принялись отступать дальше и вскоре скрылись за дымом от разорвавшихся бомб. Резко прекратилась стрельба и наступила пронзительная тишина. Я вытер с олба пот, грязный от земли и смазки рукой. Так, и что теперь делать? Я ничего не успел сообразить, как мой напарник нанёс мне удар. Хреть! Дыхание перехватило, сердце забилось, словно бешеное. А на глаза навернулись слезы. Здоровый Бугай, мать его, предупреждал же. Я поднял голову. Напарник стоял напротив меня и презрительно глядел мне в глаза. В них было столько злобы, что мне стоило огромных усилий не отшатнуться. «Отойди от пулемета!» В руке моего второго номера сверкнул незнакомой модели пистолет. но Подняв руки вверх, я медленно сделал пару шагов в сторону. «Вот так!» Впихнулся напарничек и нанес мне очередной удар. «А это тебе за то, что было в окопе. Если бы ты не подбил танк, я б тебя убил. Странно, что ты поднял на меня руку. Ты что, забыл о наказании?» Я удивленно посмотрел на него. «Какое еще наказание? Да что вообще происходит? Куда я попал?» Мужик тем временем махнул пистолетом в сторону выхода из окопа. «Пошел, русский!» «А ты что ж, не русский?» Вырвалось у меня и тут же пожалел об этом. Лицо здоровяка побледнело. Я подумал, что его вот-вот может хватить удар. — Что? Да как? Да тебе... «Вальф — Вальф! Резкий окрик заставил здоровяка замолчать. — Что у вас произошло? Я поднял голову и увидел, как нам спускается высокий, крепкого телосложения мужчина в офицерской форме, примерно моих лет. Волевой подбородок, прищуренные глаза, как будто смотрит на тебя через прицел винтовки. Шрам на левой щеке, полученный явно не в кабацкой драке. — Серьезный противник. — Он поднял на меня руку, господин Гауптштурмфюрер. Вольф мгновенно вытянулся в струнку. Я почувствовал, как челюсть моя ушла куда-то вниз. — Господин Гауптштурмфюрер? Что за ерунда? Это кино про СС, что ли, такое? Я до конца все еще не мог поверить в открывшуюся мне реальность, думаю что это сон. Но нет, не сон. Во сне ребра не болят. — Поднял руку? Брови ССов взлетели вверх. «Этот недочеловек? Почему он еще не на скамье, Вольф?» «Виноват, господин Габбштурфюрер. Я решил поучить этого выродка правилам хорошего тона лично. Я всегда знал, что за периметром живут только грязные, не обученные ничему цивилизованному ублюдки. И в очередной раз в этом убедился. К тому же это еще не все». «Не все?» Капитан повернулся ко мне. «Он назвал меня русским, господин клянь Да здравствует Великая Германия!» «Да здравствует Великий Рейх!» Клянь мгновенно повернулся ко мне обратно и зашипел, словно змея. «Русским? Да тебя мало на скамье, свинья!» Я стоял, совершенно не понимая, что происходит. Так бывает, когда смотришь плохое кино и не можешь уйти, или проснуться, если это сон. Клянь тем временем ткнул в меня пальцем. «На скамье его! Тридцать ударов плетью! А если выживет, то полгода штрафного батальона его точно добьет!» Вольф мерзко усмехнулся, кивая в знак одобрения. «Двигай, двигай, выродок! Тебе еще повезло!» Он толкнул меня в спину, и я упал в грязь. На улице, к слову, было довольно прохладно. Кое-где местами даже лежал снег. Но уже чувствовалось, что идет летнее тепло. Я поднялся на ноги и посмотрел в глаза офицеру. Нет, он явно не шутил. И это точно не кино или плохой сон. «Что здесь происходит?» Я хотел наконец-то получить хоть какой-то ответ, а вместо него получил удар в солнечное сплетение. Запомни, свинья, ты не имеешь права на вопросы. Ты не имеешь права делать что-то без приказа. А знаешь почему? Капитан склонился надо мной. Потому что ты никто. Тебя нет. И всех вас скоро не будет. Как по волшебству рядом со мной возникли два здоровенных фрица. Я их назвал теперь именно так. Вольф ведь не зря говорил про Великий Рейх. Они схватили меня под руки и потащили прочь. Вольф с Кляйном шагали сзади. Пока тащили, я внимательно изучал местность. Это явно не Африка и не Азия. Больше похоже на Европу. Климат явно наш, европейский. Попадающиеся нам навстречу люди в форме тоже давали практически четкое представление, что, скорее всего, германская армия. Слишком много крестов и характерных для этой нации рожь. Но тогда почему они говорят по-русски? Или я вдруг выучил немецкий? Ничего не понимаю. Тем временем меня доставили к огромной площадке, находившейся в глубине лагеря, явно в самом тылу, где находились только палатки. Где-то недалеко урчала техника и слышались голоса. Посреди площадки стояла широкая доска с вбитыми цепями по краям. Я попытался упираться, но гренадёры довольно быстро, а самое главное сноровисто, уложили меня на неё и приковали руки. Затем так сделали и с ногами. Кляйн с Вольфом подошли ко мне. «Ну, хочешь сказать что-то перед тем, как палач займётся тобой?» Я с ненавистью посмотрел на обоих. Как же всё это было мне знакомо, и поэтому спрашивать у них о том, что здесь творится, теперь было явно бессмысленно. Как и просить что-то. Да и умолять не собирался вовсе. Не в моих правилах. Я сжал кулаки. Главное — это выдержать. Потом разобраться, куда я попал, и тогда отомстить. То, что нахожусь уже не в своём мире, я понял. «Не дурак. Немцы, африканцы, Великий Рейх. Что-то случилось. Я вместо того, чтобы умереть, попал в какой-то театр абсурда. Может, это ад?» Мысль мелькнула и пропала. «Бред». Я поднял голову. «Какой сейчас год?» Вольф недоуменно уставился на меня, а Клян едва не поперхнулся сигаретой. Вопрос явно поставил их в тупик. «2018-й, конечно. Ты что, совсем спятил?» Я ничего не сказал, только покрепче сжал кулаки, потому что в этот момент увидел своего палача. Толстый фриц с обвисшим животом, мясистым некрасивым лицом и с огромным кнутом в правой руке. Твою же мать! Меня быстро раздели. Я почувствовал, как Лёхий Холодок принялся гулять по спине, приятно щекоча обнажённую кожу. Ничего, сейчас согреюсь. Кстати, форма на мне была привычно зелёного цвета только с какими-то непонятными знаками различия и большой красной полосой на рукаве. Интересно. Вжих! Резкая боль выбила мысли о форме, о холодном ветре, да обо всём выбила. Я бы ужом извернулся, но помешали связанные руки и ноги. Ох, как же больно! Вжих! Второй удар оказался ещё больней. Я заорал матом! Вжих! Вжих! Вжих! На шестом или седьмом терпеть сил не осталось. Слёзы катились градом, подзаливал глаза, а на спине всё горело огнём. Казалось, что с меня снимают кожу живьём. И, наверное, со стороны оно так и было. Спина превратилась в один сплошной комок боли. Настоящий оголённый нерв. Не помню, когда вырубился. Просто перестал чувствовать, и всё. Нервы отключились, как и сознание, а палач все продолжал и продолжал наносить удары. Вжих! Вжих! Вжих! Сознание возвращалось медленно. Сперва перед глазами замелькали какие-то тени, послышались странные звуки, нет, хрипы. Я не понял, кто их издает и только спустя несколько секунд догадался, что это я сам. Со стоном открыв глаза, увидел нечёткий силуэт, который смешно дёргал руками и, кажется, что-то кричал. Но было непонятно что. Звуков не было. Я закрыл глаза. Так прошла вечность. Почувствовал, как надо мной наклонились. «Свинья ещё дышит!» Голос раздался неожиданно. «Он крепкий, Геркляйн!» Говорившего я узнал по голосу. Вольф, сукин сын. Ничего, настанет праздник и на моей улице. Я заскрипел зубами. Что с ним делать? Ты что, глухой, ефрейтор? Я же сказал, в штрафной батальон его. Там он точно сдохнет. Может, его здесь добить? Я увидел, как Кляйн повернулся к моему напарнику по пулемету. С чего ты стал проявлять такое милосердие, Вольф? «Запомни, этот русский никто. Свинья, червь, да кто угодно, только не человек. Он не достоин такой смерти. Пусть лучше сгинет там». Клянь ткнул рукой в сторону фронта. «В грязи, в дерьме. Мало мы их давили». «Ничего. Скоро последние из них сдохнут. Но рабы нужны всегда». «Больше нет. Ты еще не в курсе, но принято решение об окончательном уничтожении этих недочеловеков». Они отыграли свою роль. Мы и так дали пожить им лишние 70 лет. Фюрер издал приказ. Секретный приказ. Я быстро забыл про боли на вострелуши. Об этом еще мало кто знает, только СС и разведка. Как только разберемся с черными дикарями, слугами этих выродков из американских свободных штатов, мы покончим с этими азиатами окончательно. «Это правда, господин Гаупштумфюрер?» Голос Вольфа был полон восторга. «Да, поверь мне, Вольф, мне рассказал об этом первый помощник Гауляйтера». «Наконец-то! Давно пора от них избавиться. Китайцы гораздо сговорчивее и работоспособнее их, и меньше спеси «Вот именно. Фюрер думает точно так же. Его терпению пришел конец. Слишком много от них проблем. Через несколько месяцев в Москве соберется комиссия, которая и будет решать данный вопрос». Лицо кляйное исказилось в жуткой ухмылке. Я изо всех сил прикидывался, что до сих пор не пришел в себя, хотя сдержаться мне было нелегко. Один бог в тот момент знал, что мне это стоило. Хотелось вскочить и отправить всех этих уродов на тот свет, если он, конечно, еще существует. Отомстить им за все. За унижение, за ненависть, за то, что они считают себя выше и лучше других. Этот мир сильно отличался от моего прежнего. Здесь царят совсем другие законы, другое отношение к людям, скотское, унизительное. И оно меня не устраивало. В своем мире я заплатил самую дорогую цену, отдал жизнь, чтобы никакие фашисты, террористы, маньяки никогда не причиняли вред простым нормальным людям. Но, видимо, этого оказалось мало. И по каким-то непонятным мне причинам я оказался здесь. Точнее, непонятным мне ранее. До того момента, как я услышал этот разговор. Сейчас я прекрасно понял, что мне надо сделать. Особенно после слов о том, что они собираются уничтожить мою родину. Я должен любым способом помешать этим так называемым сверхлюдям исполнить их планы. Любым. Я заскрипел зубами. Но это будет нелегко сделать. Мне нужно будет о многом подумать, приготовиться. Но сперва мне нужно выжить здесь, на этой проклятой войне, и, разобравшись в местных реалиях, уже взяться за дело всерьез. Я попробовал пошевелить рукой, и меня мгновенно пронзила острая боль. Не выдержав, застонал до крови, прокусив губу. «О, очнулся!» Вольф повернулся ко мне. «А я уже думал, что ты сдох!» Я просверлил его ненавидящим взглядом и посмотрел на Кляйна. Тот презрительно сплюнул под ноги и кивнул двум гренадерам, ожидавшим его приказа неподалеку. «Убрать его!» «Мусор». Тесно-ровисто отвязали меня от скамьи и потащили куда-то в вглубь лагерь От невыносимой боли и постоянной тряски я отключился. А когда пришел в себя, то уже лежал на грязной кушетке на животе, а рядом со мной суетился низенький старичок в когда-то белом, а теперь багрово-грязном халате. Он периодически наклонялся ко мне и наносил на спину какую-то липкую, мерзко пахнущую гадость, от которой жгло еще сильнее, чем после удара кнутом я снова застонал терпи доктор бесцеремонно двинул меня по плечу если не хочешь схлопотать заражение зачем спросил я что зачем не понял он зачем вы меня лечите ведь я никто для вас не за человек смех доктора был неприятен так пищит крыса мерзкой противно даже таким как ты нужно иногда помогать. «Странно, что ты не понимаешь. Рабочая сила, солдаты, вы приносите больше пользы, когда здоровы. Хотя в чём-то ты прав. Ты никто. Но не волнуйся, на этом моя помощь закончилась. До утра полежишь здесь, пока мазь не впитается. А дальше тебя отправят в лагерь, а затем в бой. Будешь штурмовать вражескую высоту. Они уже достали нас своими пушками. Нужно выбить их оттуда». Я скривился, потому что мазь начала сжечься еще сильнее. Доктор тем временем вымыл руки и уже готовился уходить, но я остановил его. Нужно для начала хоть как-то прояснить свое местоположение. «Где я нахожусь?» Немец странно посмотрел на меня и покрутил пальцем у виска. «Что за страна? Ответьте, пожалуйста». «Франция!» Доктор покачал головой. «Африканцы. Я видел черных людей». «Я смотрю, и тебе все мозги отбили на скамье. Или тебя привезли совсем недавно?» Доктор весело усмехнулся, но все же продолжил. «Идет война! Янки наняли черных дикарей с ничейных земель, и они, прорвав нашу оборону, вклинились сюда километров на 50 Сейчас мы пытаемся их выбить». «И как?» «Скоро сам узнаешь», усмехнулся доктор, выходя из палатки на улицу. Я тем временем закрыл глаза и попытался, пока было время, собрать все факты воедино, которые мне были известны, попутно обдумывая, что мне делать в ближайшее время, как выжить и мои последующие действия. Получалось пока не очень. Жутко сбивало то, что болели спина, мышцы, ребра, в которым прошелся Вольф. Его я поклялся найти одним из первых. Но это все потом. Усилием воли я приглушил боль, сосредоточившись на безрадостных мыслях. Итак, поехали. Времени у меня мало, поэтому терять его просто так не будем. Что мне сейчас известно из тех крох, что удалось подслушать? Рейх победил. Это катастрофа, на факт. СССР, Европа и Азия пали. С Африкой пока непонятно, но, думаю, если немцы в нашем мире там вели успешную кампанию то завершили ее полной победой здесь со стопроцентной гарантией. Осталась Америка. Вместо США здесь непонятные свободные Штаты. Они пока сопротивляются, но как долго это продлится, я не знаю. Ладно, об американцах еще подумаем, а пока вернемся к своей стране. Судя по словам Кляйна, население сильно сократили. Они живут за каким-то периметром, и их даже за людей не считают, относятся как к скоту постоянно унижая и истребляя. Кулаки сжались непроизвольно. К горлу подступил комок. Ничего, Колька, доберусь я до них. Могу уничтожить эту заразу. Помешаю немцам выполнить их план. Чтобы немного успокоиться, я потер небритый подбородок, не обращая внимания на боль, заодно решая первоочередную задачу. Как мне удрать от фрицев, пока меня не прикопали где-нибудь в местной грязной канаве? За рейх, к тому же против африканцев или американцев, сам черт ногу сломит, я воевать не собирался. Но вот как мне сбежать, пока не знал. Кругом охрана, регулярная армия. Я закусил губу, но никакие здравые мысли пока в голову не приходили. В голове крутились мысли только о судьбе моей страны. Я должен сделать все, что от меня зависит. Помочь. Плохо, что я здесь один. Без поддержки, без снаряжения, без необходимых знаний, денег, документов. Да много без чего. Но ничего, справимся. К тому же, я думаю, кто-то из наших борется и здесь, в этом мире, против этой заразы. Не могло никого не остаться. Я стукнул кулаком по кушетке и тут же скривился от боли. Прострелило плечо. Проклятые фашисты. Ну ничего, ответите еще за все ваши преступления. Сделаю ноги и буду пробиваться к своим, мстить Рейху за всё. Мне бы только наступление пережить. И тут меня осенило. Конечно, наступление. Вот он, шанс выбраться из этого пекла. Там же будет царить полнейшая неразбериха. Стрельба, сотни трупов, грязь, паника. Никому не будет дело до одинокого пехотинца. Можно еду, оружие и документы с лёгкостью раздобыть. Немцы ребята щедрые, поделятся, куда они денутся. Я усмехнулся, представляя эту картину, но тут же приказал себе сбавить слегка пыл. Мозговой штурм мне явно удался, и теперь нужно отдохнуть, набраться хоть каких-нибудь сил. Завтра у меня такой возможности уже не будет. Я почувствовал, как впервые за этот день чувство тревоги отпустило. План уже начал формироваться в моей голове. Я закрыл глаза и сразу же провалился в темноту без снов.